Колонка в виде завитка плюща. Вы когда-нибудь задумывались, где вы живете? Речь не о стране или городе, речь об эпохе. Был модерн, потом постмодерн, а сейчас вроде метамодерн. Но в какую бы эпоху ни жил человек, он всегда хочет жить в другой, той, которая была. Такой эпохой для нас является барокко. Потому что тогда все было красиво. Я всегда смотрю, как ту или иную высокую тему воспринимает современность на примере рекламы. Для чего же могло потребоваться современной культуре барокко? Однажды я увидел в интернете объявление о продаже квартиры в городе Сочи. Трехкомнатная квартира в стиле барокко за 21 миллион 300 тысяч рублей. Я кликнул, чтобы посмотреть на фотографии. И, знаете, никогда мне не забыть это сочинская барокко, эту встроенную в барокко микроволновку и пластиковые окна. Что тут скажешь, типичная барокко, даже немного рококо. Я стал думать, что же хотел сказать автор этого объявления своему покупателю. Мне кажется, он говорил ему «Смотри, как красиво». Ведь что не возьми из барокко – архитектуру, музыку, живопись – все очень красиво. Какие везде завитушки, ракали, колоратуры, с каким мастерством сделаны эти вещи, с каким сроком службы. Не случайно я каждую неделю слышу, как в метро играют времена года Вивальди. Тоже ведь барочный автор. Но барокко – это не только завитки, это настоящая философия. Тоже, надо сказать, с завитками. Одно из ключевых произведений этой эпохи — это «Менины Веласкиса. Найдите репродукцию этой картины в интернете. Ее можно скачать прямо с сайта Музея Прада, где висит оригинал. Не буду описывать всю сложность этой работы, скажу лишь об одном ее парадоксе. На ней изображен Веласкис, который пишет королевскую чету, Филиппа IV и Мариану Австрийскую, которые смотрят на художника и свою дочь. Императорские особы при этом отражаются в большом зеркале. Но получается, что Веласкес нарисовал Веласкеса, который рисует монархов, которые отражаются в зеркале, наблюдая за своей дочерью. «Что-что?» — спросите вы. «Кто кого рисует? Кто в чем отражается?» «Современное искусство, каким мы его знаем, прямой наследник барокко, со всей его заумью, и насказаниями и недосказанностью. Так и барочные завитки появились не случайно, они отражают сложность и противоречивость самой жизни, то, как мы отражаемся в отражениях». Если бы я захотел написать эту колонку в барочном стиле, то должен был бы сделать одну замысловатую штуку. Я должен был бы понять, какую тему считаю главной, а затем какой образ выражает эту тему. Например, тема — это культура барокко, а выражает ее завиток плюща. Тогда я должен был не просто написать текст, но и набрать его так, чтобы он располагался на странице в нужной форме. Это неудобно читать, но любопытно разглядывать. И в этом все барокко. Неудобно, но красиво.